Клара Калибри. Всё будет под контролем. Глава 1. Девишник. Редко она же в кругу своих морго позвонила поздно вечером. Я тогда уже посетила перед сном душ и замотанная в два полотенца, одно тюрбаном, возвышалось на голове, другое целомудрено прикрывало большую часть моего устроенного нагого тела, вошла в спальню. Как сейчас помню, замерла тогда пред створкой шкаф из натурального клёна. Между прочим, ретнетный предмет мебели, как и всё остальное в моей квартире. И да, люблю редко, старинное, качественно, натурально красивое. И я тогда ещё одна время науставилась на вешалку с приготовленным для завтрашнего праздника вечерним платьем. И ответила в трубку. Да, я тебя слушаю. Привет, Поля. Вообще-то я Полина, но друзья и подруги склоняли моё имя, как придётся. Поле, Полька, плюсик-полюсик, Северный полюс, ещё Польди, Полинария. Я не возражала. Вообще была как танк, непробиваемая многим, приколами, шутками, страшилками, ударами судьбы и так далее. А звонила та самая подруга, на чей праздник собиралась идти завтра. Между прочим, отмечать должны были этот, как его? А, девишник, вот. И тебе всех благ, подруга детства. Я это хотела сказать кое-что насчёт завтрашнего. Неужели решила меня порадовать и отменить свою свадьбу? Вот ещё скажешь тоже. Моментально закипело ридко. Алика это моя мечта, он нечто с такими мужчинами, знаешь, как надо. Как? Хорошо, что она меня не видела, потому что я изобразила рожу своему отражению в старинном зеркале. Но ну, а голос, разумеется, не дрогнул и вообще был неэмоционален. С одной стороны, нежно. Заподозрила, что на лице подруги в тот момент заиграла улыбка из серии вампирская. А с другой схватить крепко и впиявятся, услужливо подсказала ей. В общем, сейчас речь не о нём. Ритки тоже палец в рот не клади. Свадьба дело решённое. Алик конкретно попал все эти любви. Потому же через пару дней создадим ячейку и заживём с ним долго и счастливо. Я про девишник звоню напомнить. Не волнуйся. У меня всё записано и в ресторан приеду вовремя. Кто бы сомневался? Это же ты, Полина Хрусталёва, за тобой опозданий не числится. Так зачем волнуешься? И нет, звоню предупредить, чтобы оделась практичнее. Не в тонкое платьецы или в нечто совсем открытое. А, понимаешь ли, мне захотелось не простых посиделок с подругами за столом в ресторане, а чего-то такого особенного. Потому праздник решила поделить на две части. Хм, приблизила лицо к зеркалу. Что это у меня? Не как прыщик надумал на лбу вскочить. Стриптиз мужской, что ли, заказала во втором отделении? Тоже мне необычность. Вот всегда ты такая. Она там никак надулась. Что поделать, если меня ничем не удивить? Если в мечтаниях вижу развитие фирмы, а не мужика мечту, хоть бы даже и самого принца с конём в придачу. Ах так? Ладно. Тогда пусть второе отделение девишника для тебя станет неожиданностью. До встречи. Мне показалось или в голосе Мурзиковой прозвучало обещание мести? За что? Подумаешь, не верю в чудеса. Предсказание любовь. Подруг же терпеливо выслушивала, когда им приходила охота разделить со мной свои ахи и охи. Причем не мучила потом, когда их очередная влюбленность осыпалась пеплом, напоминаниями типа «а я вам говорила». Вообще с некоторых пор перестала давать совет и рекомендации. Толку, если поступали по-своему. А жилетку это да, подставляла. В смысле терпела их всхлипы, слезы и жалобы на разбитое сердце и по мере сил успокаивала. И вот же Риткин случай. Разве не одобрила ее Алика, не была рада за нее? Если ей приспичило вляпаться в рутину создания семейного счастливого бытия, то и ладно. Стоп. Чего это я разворчалась? Знаем же друг друга 100 лет, и понятно, что Ридка на меня никогда не обидится всерьёз. И бог с ним с этим её желанием чего-то там необычного, стерплю. Вот ради нашей дружбы растараюсь. Но что она выпотала про наряд? Как было понимать слово практичность в отношении вечернего платья? Я как раз смотрела на своё и даже протянула руку, чтобы потрогать ткань. Ну да, шито из тонкого бархата, вырез большой, но не глубокий, такой лодочкой, с намёком на оголённые плечи. Модель в целом силуэтная, длина юбки элегантная, как раз столько мои тонкие благородной щеколотки приоткрывала. Одевал я его всего один раз, на юбилей фирмы, и как сейчас помнила, что фигура моя в нём смотрелась у по умопомрачительно. Не буду думать о замене нарядом, проговорила решительно, отпуская подол. Ни к чему. Это платье для всех случаев в жизни подойдёт. Ох, и знала бы тогда. И нет, для того, в которое потом угодила, не подошло. Ну вот он час встречи подруг невесты настал. К моему удовольствию, все приглашённые подошли почти одновременно, потому всего минут 5 постояли перед входом в ресторан. Разумеется, были чмоки, обмен приветствиями, и уже тогда бы насторожиться, от чего на меня некоторые личности странно поглядывали, но я включила логику и запросто сама себе ситуацию объяснила. Да, заметила, что в платье нарядилась одна из всех. И этот факт уже выделял среди брючных-то костюмов. Потом ещё рассмотрела обувь подруг, от чего они сегодня отказались от каблуков, это же не празднично надевать балетки, мокасины и прочее. И особенно ты рынки синички не ожидала туфель на тонкой тонкой платформе. У неё же ноги короткие, и она как вошла в брачный возраст, так и вросла в обувь на 15-сантиметровом каблуке. Тут женативам, но вместо удивления ощутила веселье, потому что представила в тот момент себя в кедах. Действительно, тогда смотрелась бы так же нелепо. Или нет? Я бы всех в этом плане переище голяла, потому что девчонки, ко всему прочему, отказались от украшений. И только на мне поблёскивало боснословно дорогое колье. Но почему подруги так выглядели? Мы собрались отмечать Маргушину скорую свадьбу или как? А, да, девишник. Это же что-то вроде прощания со свободой. Мой мозг тогда опять включился для анализа, но к нам на крыльцо вышла Мурзикова и мыслительный процесс прервала. Привет, подружки. Все собрались? Отлично. Вот и стол для нас готов. Пошли. Как вошли в холл ресторана, так некоторая настороженность развеялась, словно лёгкий дым. Нас тут же проводили к накрытому столу и за него усадили. Вот и стали мне безразличны всякие там брюки и простецкая обувь. Девочки, завладело наше внимание Марго, то есть невеста. Как и рассказывала, сейчас просто отведаем всяких деликатесов, а потом будет вторая часть вечеринки. И почему редко выдержал такую интригующую паузу перед напоминанием о том самом втором отделении. А глаза присутствующих моментально засверкали. Отчего? Иришка же Синишкина почему-то хлопнула в ладоши и захихикала. Они все что-то предвкушали? Однако несправедливо получалось, что меня одно обошли на кону информацией. И хоть бы кто обмолвился, хотя бы намекнули, чего ожидать. Но нет, только хитрющие косые взгляды ловила. Ах так? Во мне тоже возыграла вредность. Именно поэтому я дольше всех огоняла по тарелке помидор-черри в салате, Потом изображала огромную заинтересованность, чтобы доесть до последней крупинки крошки, предложенной горячее, а уж десерт так долго ковыряла ложечкой. Полька, сколько можно, нас вон сколько ждём тебя одну. Возмущение невесты не ограничилось этим высказыванием. Марго ещё подала сигнал девчонкам, и они буквально под белые ручки подняли и вынесли меня из-за стола. А вот теперь Ридк сделала огромные глаза, когда указала на выход из ресторана. Нас ждёт самое интересное. Не знаю, как кому, а меня не удивить поездкой на лендровере. У меня самой был внедорожник. И что? Ну, тут для нас подогнали три машины к крыльцу ресторана. Иначе Риткин Алик расстарался и уступил свою машину автомобилю охраны. Я подсуетилась, опередив подруг, забралась в хозяйское авто. Все комфортнее обещало быть поездка, раз Алик не курил и не переносил табачного дыма. Села, дождалась, когда загрузилась в машины вся галдящая компания, а как тронулись, так уставилась в окно. И зачем нас привезли к городскому парку? — Эй! — обернулась Критке, почувствов неладно. — Я на шпильках, между прочим. Надеюсь, хоть недолго и не порыхло земле идти придется. Необычная эта пляска тарзана на лужайке, освещенной луной, что ли? Марго только губы поджала, а девчонки во главе с Синичкиной над моими словами тихонько похихикали. — Мальчики, доставьте эту барышню до места на руках, пожалуйста. Обратилась Марго к охранникам своего жениха, когда машины остановились, и мы высыпали из них. на природу. Она у нас дама особенная. Да, служащие парка внедорожники пропустили на территорию. Автомобили сначала катили по асфальтовым дорожкам, потом под их колёсами оказалась тротуарная плитка. Далее проехали по едва различимой тропе, а встали прямо напротив непроходимых зарослей какой-то бузины. Там-то нас и содели. Девчонки дружно изображали восхищение, но только не я. У меня с губ чуть не слетело то, что я про эту романтическую обстановку думала, но не успела. Именно в этот момент Ридд Кей обратился к людям: "Алика, чтобы меня доставили до какого-то места". Крупный парень, кажется, Виктор, тут же подхватил меня на руки, как в клещи зажал. Куда меня тащат? Ой, ветки по лицу хлещут. "Витя, осторожнее", сделал замечание ему носильщику Марго. "Что это?" Завопил я, когда Витя протаранил, мной заросли и вынес на поляну, в центре которой рассмотрела тканую палатку огромных размеров. «Могу верить своим глазам, это шатер?» «Похоже на что-то другое?» – недоуменно спросил Сенечкина. «Вообще-то уже смеркается, и в плохом освещении эта натянутая штуковина походит еще на чехол для огромного танка», – ответила ей. И тут Ритка махнула кому-то рукой, и в тот же момент что-то бабахнуло и зашипело. «Да». Девчонки завизжали, я вздрогнула и вцепилась в шею Вити так, что он чуть не захрипел, а в воздух взмыли ракеты. Вот и раз Мурзикова устроила нам салют. Красиво вышло, ничего не скажешь, и неожиданно Виктор тоже оценил. Еще он разжал руки, отчего резко оказалась на ногах, а мои каблуки провалились таки в землю. Ай! Поли, тебе нравится фейерверк? Поинтересовалась у меня радостная Марго. Что тут скажешь? Что? Мне бы ресторана хватило на сегодня, конечно, но не расстраивать же подругу, да ещё накануне свадьбы. Очень впечатляет рит. Такого точно не увидеть ни на каком другом девичнике. Грандиозно, ярко, красиво, особенно на фоне тёмных кустов. Да, твой праздник удался, подруга. А теперь по домам? Редко покосилась на меня с подозрением. Почему так решила? Э, всё же не понравилось? Нет, нет, я в восторге, а просто поинтересовалась дальнейшей программой. Праздник только начинается. Подскочила к нам Синичкина и бухнула прямо перед моим носом хлопушку, осыпав с головы до ног конфетти. «Ура! Будем веселиться половину ночи!» «Это правда?» – указала на Иринку пальцем. «Полночи будем здесь мерзнуть и кормить комаров?» Кажется, мой голос перестал быть неэмоциональным. «Нет, мне действительно сделалось плохо от такой перспективы». «Не волнуйся, мрачная личность!» – улыбнулась мне Марго. «Успеешь вернуться в свою квартиру, похожую на пещеру Али-Бабы, и по комфорту, так к тобой, любимому, соскучиться не успеешь?» И знаешь, почему? Потому что я тебе его здесь обеспечу. Але гоп. Она отдёрнула полог шатра, а там, ну да, уютно было. Светильники под потолком развешаны, мебель внутри милась. Хочешь, на раскладные кресла садись, расставленные полукругом рядом с электрокамином. Ага, в августе ночи уже прохладные, а тут тебе тепло и иллюзия раскалённых углей. А можешь устроиться за столом, уставленным всякой всячиной. Синичкины же сразу бегу плюхнулась на цветные подушки. которые в большом количестве устилали огромный ковёр. Уй, мне так всё нравится, верещала она, ворочая живота на спину, прямо как в детстве. Остальные девчонки поддержали Иришку и Марго добрыттельными возгласами. Я старалась, девочки, улыбалась Рита. Расядимся сейчас, станем кушать, беседы беседовать, на звёзды смотреть. Когда ещё удастся вместе собраться? У всех почти семьи уже будут, а некоторые в бизнесе увязнут. При последних словах косилась на меня Тут, как по вышепсту, где-то за палаточным полотном, включилась приятная музыка. Не навязчиво так зазвучала, фоном для наших разговоров. Поле, иди сюда, я тебе кресло приготовила. А пить что будешь? Шампанское, смотри, твоё любимое. Да не косись ты наружу, никто не тебя не украдёт. Там же охрана, Алика. Расслабься, подруга, всё под контролем. Нет, молодец, всё же Маргуша. Это надо что придумала. Но мнение за тей подруги снова изменило, когда после долгих разговоров типа: "А помните, сиденья-лежание на шезлонге под звездным небом и под счете падающих звезд, потом снова разговоров и, разумеется, не считанных бокалов с шампанским, мне приспичило отправиться... в общем, приспичило. Я тогда с ворчанием отлепилась от скамьи за столом, и страны такой, несвойственной мне походкой, отправилась на выход из шатра. — Это что, я пьяна? — пыталась вписаться в открытый проем, а оно никак. — Как и все мы, — зачирикали слева и справа смутно знакомые голоса. А всё же коварство свежего паркового воздуха и недавнего мельтешения перед глазами этих, как их, а звёзд её опалы. Не бухти, Палюсик, тут все такие. Все? Просила как бутимноты, которая встретила меня уже в метре от шатра. Не любил я быть как все. Это же не про меня. Но в тот момент от чего-то несколько ни не напряглась, а бодро шагнул в заросли лопуха, кажется. Чёрт, вот только ж хоть глаза немного различали очертания предметов, а потом почему-то все слилось в каком-то окружении. Но еще более странно было то, что я нисколько не огорчилась от этого, а еще из-за того, что шпильки вроде дырокола так и протыкали землю, и их приходилось потом вытаскивать с немалым усилием, между прочим. А я что? Представьте, хихикала, прям как наша Синичкина. Во! Ее голос был узнаваем из тысячи. И еще где-то в стране раздали слова Ритке. «Польди!» Знаю тебя, в общем, бери правее. Там кабинка с удобствами поставлена. У меня это всё под контролем. Вот. Надо же, а Моргот у нас непроста. Нет. Она же, оказывается, даже через ткань палатки могла меня видеть. Очень удивлённая её неожиданно открывшимися способностями, я доверчиво шагнула. Да, вправо. А там пустота? Откуда? Вертелось в голове, вертелась я сама, потому что кувырком летела куда-то под откос.